Передвижник. Черняев лежал на диване и говорил: "Да, Володька, мой способный и лучший минимум расходов и максимум удовольствий". "Поехать в деревню и поселиться в крестьянской хате?" спросил Назаров, сидя на столе и болтая ногами. "Нет!" протянул Черняев. "Репетитором? Нет, не догадаешься." Ну открывай секрет, досадливо сказал Назаров. Ладно открою, только предупреждаю, привилегия заявлена в Министерстве торговли и промышленности. Где, лу? нетерпеливо крикнул Назаров. Я люблю иногда хорошенько выпить. Выпить хорошенько можно у Павловых. Антон Иванович поклонник рома и коньяка, других напитков не признает. Юлия Сергеевна обожает наливки и ликеры, ясно? Насарев утвердительно махнул головой. Я люблю иногда хорошенько поесть. Поесть хорошенько можно у Ольховых. Суп-пюре из шампиньонов, спаржа с соусом, макароны с ветчиной и пармезаном, аркас, пудинг из шпината, меню разнообразное, кухарка за повара, ясно. Но маленькое житейское примечание тут необходимо. Павлы выживут в пар голове. Ольховы в шевалове. Как тебе известно, это две соседние станции, ясно? Эрго. Можно выпить на остановке у Павловых и закусить у Альховых, подхватил Назаров. Правильно. Я люблю иногда поболтать с девицами, конечно, хорошенькими. Я ведь эстет. Для этого мне приходится менять маршрут с Финлянской железной дороги на Приморскую. Ну, маленькое житейское примечание. Соловья басни не кормит, а у сухумских молодых людей, приезжающих на дачу в гости, считают соловьями. Эрго. Эрго, нетерпеливо повторил Назаров. Нужно помнить о ветке Новая деревня Озерки, соединяющей финлянскую с приморской. Гениально воскликнул Назаров. Трёх зайцев одним выстрелом. Можно прихватить и четвёртого. Сухомский живут в Коломягах, а там татализатор с живостью воскликнул Назаров: "Он самый. Только в этого зайца нужно метить осторожно, не то пропадает ценность, если не всех трёх, то двух первых". Черняев закинул за голову руки и продолжал: "Главное в жизни уметь всё учесть, это достигается выдержкой. Конечно, необходимо присутствие ума". Ясновой трезво, но без выдержки скверно. Очень важно также уметь распоряжаться своим временем, уметь согласовать его с расписанием поездов всех пригородных железных дорог, с часом завтрака, обеда и ужина у тех и у других знакомых. Петровская промедление смерти подобно. Нигде так не применимо, как здесь. Опоздаешь к обеду, не поторопишься к ужину грозит голодная смерть. Это ж философия к делу оборвал его Назаров. Черняев презрительно посмотрел на товарища, потянулся всем телом и воскликнул: Эх, люблю эти скитания! С восторгом слежу за тем, как недовольно вытягиваются лица одних, как расплывается улыбка на лицах других при виде нашествия дачных гостей. Ха-ха-ха! Какой калейдоскоп переживаний у чадолюбивых родителей! Хватит ли пломбира? Сделает ли наконец Иванников предложение Элизочке? Не разболтает ли Севринов жени атом то? Не пришли бы при гостях задолго мы с лавки? Ха-ха-ха! лавит ревнивые взгляды, устремлённые на аллею, по которой гуляет он с другой или она с другим, нечайно подслушать чей-нибудь отзыв о ком-нибудь из гостей. Эт, Володь, к тебе этого не понять. Чтобы это понять, нужно быть убеждённым передвижником. А появление на небосклоне грозовой тучи Что за удовольствие смотреть на растрепанные лица, на нервную торопливость движений, как все переплетается? Ха -ха -ха. А женщины: молния, корова на лугу, лягушка в болоте, пьяный в канаве – все внушает им одинаковый страх. Назарова заразил смех Черняева. Они долго глядели друг на друга и уже безпричинно хохотали. Вдруг Черняев оборвал смех и вскочил на ноги. "Куда ты так стремительно?" воскликнул Назаров, занимая на диване место Черняева. "Счастливо оставаться!" оседлый товарищ вместо ответа крикнул Черняев уже с порога комнаты.